Этого Потапенко слушать не мог. Он уходил в свою комнату, запирал дверь и садился к столу, уставившись в одну точку перед собой. Эта точка была для него словно буй во время шторма, некий символ спокойствия, за который он должен держаться. В последние дни он спал по пять часов от силы. Ситуация обостряла с каждым днем. Либо Югославия присоединится к англо-греческим войскам, либо Белград станет союзником Гитлера. О нейтралитете мечтали наивные политические идеалисты. Сегодняшний разговор с помощником министра просвещения был важным, особенно важным оказалось, что собеседник Потапенко лихорадочно взывает о помощи. Естественно, ни о чем впрямую он не говорил. Манера его поведения была безукоризненной. Веселая рассеянность, добрая мантеневская афористичность, щедро пересыпаемая грубоватыми марсельскими шутками. Неторопливая истинная, и чуть скептическая оценка всего и вся. Подтрунивание над тобой и твоими шефами, что, естественно, позволяло ему в такой же мере подтрунивать над Потапенко и его шефами. Но среди мишуры этих элегантных, ни к чему не обязывающих умностей, помощник министра несколько раз так глянул на Потапенко и так произнес несколько фраз о судьбе несчастных Балкан, обреченных на заклание, особенно теперь, когда традиционный защитник моей Родины вынужден сохранять улыбку на лице, в то время как его возлюбленную раздевает до нога насильник и вот-вот опоганит, что невозможно было не понять истинной цели шестичасовой встречи, на которую был приглашен Потапенко. Они сидели в маленькой кафане неподалеку от воинских казарм Калимегдана, тянули туршку кафу, запивая попеременно то холодной кислой водой, то чуть подогретым виньяком с виноградников Боснии, и со стороны казалось, что беседуют обо всякой безделице стародавние друзья, стараясь к тому же понравиться красивой женщине, лениво разглядывавшей собиравшуюся в этой кафани белградскую богему, куда как более вызывающую, чем французская. Балканский дух, он и есть балканский дух. Уж если богема так что бвостократ в богемисти французской. Приморские славяне, спустившиеся к Адриатике из черногорских ущелий и дымных заоблачных вершин, любят быть во всем первыми, и достоинство свое чтут превыше всего, даже в том, чтобы у маленького актера-актерыча из «Балаганчика» Рубаха была цветастей, чем у самого знаменитого парижского шансонье. Заместителю Народного комиссара иностранных дел СССР, товарищу Вышинскому, а я. Уважаемый Андрей Януарьевич, обстоятельства вынуждают меня обратиться непосредственно к вам, поскольку ситуация, сложившаяся в Белграде, приобрела характер критический. Когда Мкид определенно и резко высказался против введения германских войск в Болгарию, сообщения об этом были напечатаны здесь на первых полосах гадет как событие первостепенной важности, а сразу же после того, как английские и американские журналисты аккредитованные при здешнем МИДе, дали в своих газетах сообщения о готовности советского правительства гарантировать нейтралитет Турции и о том, что мы относимся с пониманием к ее проблемам,